Она пошла была к калитке, но тотчас остановился. Неподвижный человек вдруг ожил, достал что-то из кармана. Сперва она не разглядела, что это. Потом вдруг поняла. Пистолет. Мужчина медленно поднял оружие, царясь ей в голову. — Боже, милостивый! — успела подумать она. — Боже, милостивый! Помоги мне! Он хочет меня убить! Боже, милостивый! Помоги мне! Было без четверти 4. 24 апреля 1992 года. Глава вторая. Утром в понедельник 27 апреля первый комиссар по уголовным делам Курт Валандер приехал в Истатское полицейское управление злой как черт. Он и сам не мог припомнить, чтобы когда-нибудь пребывал в таком скверном расположении духа. Злость даже оставила вещественный след. Во время бритья он порезался, и на щеке красовался пластырь. Ворчливо, отвечая на утренние приветствия коллег, он прошел в кабинет, захлопнул за собой дверь, снял телефонную трубку, сел и уставился в окно. В свои сорок года Курт Валандер был в полиции на хорошем счету. Его ценили за упорство и толковость, но нынче утром им владели только злость и растущее недовольство. Воскресенье выдалось и из тех, какие хочется поскорее забыть. Во-первых, отец, который жил бирюком в своем доме неподалеку от Лёдорупа на равнине. Отношения с отцом у него всегда складывались непросто, и с годами легче не стало, ведь Курт Валандер... С растущей досадой замечал, что день ото дня все больше походит на отца. Пытаясь представить себе собственную старость, он сразу впадал в дурное настроение. Неужели ему суждено на склоне лет стать таким же брюзгливым и вздорным стариканом, который в любую минуту может выкинуть какой-нибудь совершенно безумный В Воскресенье днем. Курт Валандер как всегда поехал к отцу. Они перекинулись в картишки, а потом устроились на веранде пить кофе, наслаждаясь ярким весенним солнцем. И тут отец, без всякого предупреждения, объявил, что собирается жениться. Сперва Курт Валандер решил, что ослышался. «Нет, — сказал он, — я жениться не собираюсь. Я не о тебе говорю, — отозвался отец. Я о себе. Курт Валандер скептически взглянул на него». — Скоро 80 восемьдесят стукнет, а ты жениться надумал. — Я пока не помер, — отрезал отец. — Что хочу, то и делаю. То уж спроси, на ком. — На ком же? — покорно спросил Воландер. — Сам бы мог догадаться, — сказал отец. — По-моему, полицейским как раз и платят за умение делать выводы. Так ведь у тебя вроде нет знакомых ровесниц. Сидишь тут сам с собой, как сыч. Есть одна. И вообще, кто говорит, что жениться надо непременно на ровеснице?» Курт Валандер сообразил, что речь может идти только о Гертруд Андерсон, пятидесятилетней женщине, которая трижды в неделю приходила к отцу стирать и убираться. «Ты надумал жениться на Гертруд? А ее-то вообще спросил? Хочет ли она выходить за тебя или нет? Ты же на тридцать лет старше!» По-твоему, ты сможешь ужиться с другим человеком? Это у тебя никогда не получалось, даже с мамой все шло в кривь и в кось. — Старость и нрав у меня стал помягче, — кротко ответил отец.